Глава 15. Я веду протокол для Бадима с регулярной, каждый понедельник, встречи управленческой группы Министерства. Потом подчищу и отправлю. Мэри Мёрфи проводит совещание в конференц-зале рядом с офисом на Хохштрассе. Надо было перед совещанием сходить в туалет. Бадим Сидит по левую руку от мэри. За столом 30 начальников отделов, остальные за их спинами, у стены. Джордж уже клюет носом. Татьяна В. Юрист. Сегодня утром Международный суд отказался принять иск по Индии. Мечет молнии. Имбени Халле. Инфраструктура. Ее переманили из Намкора. Юрген Ацген, местный, из Цюриха, ездит на работу из дома у озера. Страхование и перестрахование. Ветеран свис Боб Уортон, юнат, эколог из Америки. Снижение рисков и адаптация. Главное по климату. Адель Элия. Француженка, координирует науку о климате. Начинала глициологом, терпеть не может совещание. Сама однажды так сказала во время встречи. Говорит, восемь лет провела на ледниках, хочет вернуться. Криосфера между делом продолжает таять. Хо Каамин. Эколог из Гонконга. Изучение биосферы — восстановление естественной среды, создание резерватов, защита животных, возрождение дикой природы, сокращение выбросов углерода биологическими методами, сохранение водоразделов, восполнение запасов подземных вод, общинное землевладение, проект половины земли». Все тянет в одиночку. Эстеван Эскобар. Чилиц. Океаны склонен впадать в отчаяние Елена Куинтеро, сельское хозяйство из Буэнос-Айреса. Они с Эстеваном часто шутят о соперничестве Аргентины и Чили. Помогает Эстевану не вешать нос. Индра Далит, Джакарт, геоинженерия работает с Бобом и Юргеном. Дик Боссорт. Австралиец. Экономист. Козырь в нашей колоде. Налоги и политическая экономия. Спускает нас с облаков на землю. Янус Афина. Искусственный интеллект. Интернет. Все цифровое. Сама тоже очень цифровая. Эсмери Зайет. Иорданская палестинка. Беженцы. Связи с УВКБ ООН. Ребекка Толхорс. Канада. Защита прав коренных народов. Мэри начинает совещание с вопроса о новых событиях. Имбени. Занята планами переориентации добывающих ископаемое горючей компанией на проекты по декарбонизации. Техническая база, как ни странно, адекватна. Процессы извлечения и закачивания используют одну и ту же технологию, просто их надо поменять местами. Персонал, капитал, оборудование, мощности. Все это можно использовать как для извлечения, так и для закачивания, либо через сотрудничество, либо под давлением закона. Нефтяные компании смогут продолжать работу, но при этом будут приносить пользу. Татьяна проявляет интерес. Остальные настроены скептически. Улавливание углерода и закачивание его в пустые нефтяные скважины — сомнительная затея с точки зрения осуществимости. Мэри. Собери побольше сведений. Надо провести расчеты, какие объемы можно охватить естественным путем. Юрген. «Страховые компании в панике по поводу отчетов за прошлый год». Выплаты составили около 100 миллиардов долларов США за год и быстро растут. График напоминает хоккейную клюшку. Страховщиков прикрывают перестраховщики. Они остались с носом или с клюшкой. У них нет возможности требовать страховые взносы в размерах, покрывающих выплаты. Да и никто не способен их потянуть. Из-за непрогнозируемости страховые компании, как в случае с воинами и политическими беспорядками, Попросту отказываются страховать экологические катастрофы. Фактически страхованию пришел конец. Все действуют на свой страх и риск. Государство – плательщик последней инстанции. Однако большинство государств увязло в долгах финансистам, тем же перестраховочным компаниям. Никто не отступится, не рискуя обрушить доверие к деньгам. Вся система висит на волоске. Мэри. «А если волосок оборвется?» «Юрген». «Тогда деньги перестанут быть деньгами?» В зале наступает тишина. Юрген добавляет. «Теперь вам должно быть ясно, почему перестраховщики надеются на снижение климатических рисков. Нельзя допустить конец света». Никто не смеется. Боб Уортон. «Какие-то риски можно снизить, а какие-то нет». К чему-то можно адаптироваться, а к чему-то нет. К тому же невозможно адаптироваться к рискам, которые сейчас не получается снизить. Надо сначала все расставить по местам. В первую очередь сказать приспособленцам, что у них дерьмо в башке. Это своры экономистов и гуманитариев понятия не имеет, о чем они рассуждают. Адаптация — это бред. Мэри ловко останавливает слово «извержение Боба». Сочувственно косится, в то же время рассекает воздух ладонью. Типа и ежу, понятно. Переходит к адели и остальным. Адель. «Думаете, это самое плохое?» Шутка вызывает смех. В крупных антарктических ледниковых бассейнах, в основном Виктории и Таттене, лед сползает вниз все быстрее и быстрее. Скоро в море обрушится несколько тысяч кубометров льда. Похоже, что процесс займет всего несколько десятилетий. Уровень океана гарантированно поднимется на 2 метра, может быть и больше, на 6. Прибрежные города, пляжи, марши, коралловые рифы и многие виды рыбного промысла ждет гибель. 10 процентов населения мира будут вынуждены мигрировать, пропадут 20 процентов продовольственных ресурсов. Как нокаутирующий удар в лицо поплывшего боксера. Цивилизации капут. Юрген вскидывает руки. — Такие убытки невозможно подсчитать. — Все равно подсчитай, — приказывает Мэри. Юрген хмурится, представляя себе общую картину. Квадриллион? Запросто. Тысяча триллионов, не меньше. А может, и все пять квадриллионов. Дик. — Проще сказать бесконечность. Адель. Число видов, находящихся под угрозой, сравнимо с пермским периодом. Нагнетает. На пермский период пришлось самое массовое вымирание. Мы скоро его догоним. ка -мин. 99 процентов всего мяса поставляют люди и их домашние животные. Крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы. Живые дикие животные составляют всего один процент от общего количества мяса. Их все меньше. Многие виды скоро исчезнут. Мэри. Как скоро? Камин. Лет через тридцать. Эстыван. На дикую рыбу сейчас приходится всего 20 процентов океанских рыбных запасов. Мэри прекращает прения. Смотрит на коллег. Говорит, не торопясь. Бюджет Министерства будущего — 60 миллиардов долларов США в год. Это много. Всемирный ВНП — 100 триллионов в год. Половина вМП приходится на так называемые потребительские расходы зажиточных людей, то есть покупку второстепенных товаров, портящих биосферу. Корабль идет ко дну. Паразит убивает носителя. Даже производительная часть ВМП, продовольствие, здравоохранение и жилье, выжигает мир. Короче, жопа!» Коллеги смотрят букой. «Итак, пора определиться, в каких точках следует потратить министерские 60 миллиардов, чтобы получить максимальную отдачу». «Дик. Денег министерства не хватит, чтобы что-то изменить». «Менять надо законы. Вот где точка максимальной отдачи». не понравилось. Имбени. «Критическая инфраструктура тоже нуждается в финансировании». Елена. «Новые методы сельского хозяйства». Мэри обрубает дебаты. Раз, два, три. «Хватит. Надо проталкивать перемены. Время не ждет. Любыми средствами». Бадима последняя фраза насторожила. Непонятно почему. Он удивленно смотрит на Мэри.